Двое суток с коротким перерывом на сон, а обедали, ужинали и завтракали непосредственно в ходе заседания, в не шла, смело можно сказать, ожесточеннейшая дискуссия по одному единственному вопросу, можно ли забрать из прошлого человека, а то и нескольких. Причем спорили так, словно такая возможность реально существовала, и не было барьера, не пропускавшего на нашу сторону и спички. В дискуссии использовались и мощные компьютеры, на иных работали прямо в ходе дискуссий, и самое что ни на есть высокопробная математика с парочкой других наук. Сварог посетил этот парный диспут лишь однажды и высидел не более квадранца. Он чувствовал себя так, словно вокруг говорили на португальском или китайском. По тем же причинам туда заглянули лишь разок канцлер с Яной и покинули зал еще раньше Сварога. Зато предмет дискуссии был ему понятен как таблица умножения. Спорили об одном — окажет такое изъятие какое бы то ни было влияние на здешнее настоящее или нет? Последуют ли какие-то изменения истории, неважно, глобальные или незначительные? Спорщики разделились на две группы. Накал страстей был такой, что однажды, как раз когда Сварог там сидел, Ему показалось, что дискуссия вот-вот сорвется в те диспуты, что нередко в земных университетах, когда вход идут не только кулаки, но и лавки с табуретками, а то и лекторские кафедры, в зависимости от комплекции диспутантов. Обошлось, но было близко к тому. Одни, слыхом не слышавшие ни о классическом рассказе Брэдбери, ни о нем самом, отстаивали как раз эффект бабочки — Считая, что изъятие вызовет не просто серьезные, именно глобальные изменения истории. Ну, в точности, по Брэдбери. Путешественник во времени случайно раздавил миллионы лет назад бабочку, а когда вернулся, оказалось, что на недавних президентских выборах теперь победил не вполне себе демократ, а фашист, без сомнения собиравшийся ввести лютую диктатуру. Другие, возглавляемые Марлуком, столь же упорно держались теории флакона чернил. Выражаясь столь же образно, как в предыдущем случае, если вылить в ИТЛ в паре сотен лик выше по течению от латерана флакон чернил, в латеране это пройдет совершенно незамеченным. Могучий водный поток на протяжении этого пути просто-напросто быстро чернила растворит не то что на капли, на молекулы. Кипели страсти, компьютеры едва не дымились от нагрузки, Вход шли с обеих сторон легионы вычислений формул, непонятных простому смертному. И вот, наконец, Великая битва подошла к концу. Марлок кратко сообщал, победила его группа, которой все же удалось убедить оппонентов, что все ограничится флаконом чернил, что могучая река времени справится с мелкими изменениями что первые 2-3 сотни лет после шторма времена, собственно говоря, абсолютно неисторические, о них не сохранилось практически никаких сведений, даже у ларов все знания о том периоде умещались в страниц в полсотни, да и то половина из них носила пометки «предположительно», «вероятно» и тому подобное, что следует всего лишь тщательно проверить, где будут находиться кандидаты на изъятие в момент шторма. Если на тех землях, что опустились на дно океана, или подверглись совершеннейшему разрушению, при котором погибло все живое, проблема снимается сама собой. И это последнее вновь натолкнуло Сварога на определенные мысли, посещавшие уже не раз. Он вызвал Брагерта, и тот появился буквально через полминуты, растрепанный, как всегда, с печатью вечного шалопайства на лице, надежно маскировавший толкового и умного сотрудника. Судя по улыбке, дела в отведенном Брагерту секторе шли прекрасно, впрочем, и во всех остальных. — Рад вас видеть, командир, — сказал Брагерт. Он как-то незаметно перенял у бравой компании их обычное обращение к сворогу. Сварог не имел ничего против. — Садитесь, — сказал Сварог. — "Килимысы хотите? — А когда это я отказывался от генеральских килимосов Сварог пошел к бару за всем необходимым. Бар ему соорудили роскошный. И резиденция тоже была отделана весьма роскошно, что в данных условиях выглядело чуточку нелепо. Все эти роскоши через несколько месяцев предстояло рассыпаться прахом. Но таковы уж законы бюрократии. Где бы ни происходило дело, генерал, коммергер и прочее и прочее просто обязан высидать в роскошном кабинете. Разлив по стопкам нектар происхождением с острова Ройги, и в самом деле генеральский Сварог, чуть подумав, протянул Брагерту послание Марлока. Вот, ознакомьтесь. Ни на письме, ни на конверте не было ни единой пометки секретности, даже самой низшей. А в проекте Брагерт относился к тем, кто имел право на высшую степень доступа. Брагерт пробежал глазами письмо, словно бы небрежно, сказал, «Это я уже знаю, командир, и знаю обо всем последовавшем, о чем вам сейчас расскажу». «Канцлер решил вас ознакомить, когда прибудете сюда?» ну, «Несколько часов никакой роли не играет. Вы ведь не в претензии. Это вовсе не срочная информация». «Ну, если не срочная, тогда не в претензии», — сказал Сварог. «У меня и на нашей стороне, вплоть до отбытия, хватало дел. Пришлось, Клюш, мне тут сидеть пару-тройку дней, кое-что закончить, распоряжение отдать. Рассказывайте». После того, как все определилось и группа Марлока одержала решительную победу, меня вызвали туда. Канцлер там уже был. Меня как раз и назначили главой спецкоманды, которая будет собирать намеченных к изъятию, как грибы. — Подождите, подождите, — сказал Сварок. — Но ведь преграда непроницаема. — Что, отыскали какой-то способ с этим справиться? — Все оказалось еще проще, командир, — сказал Брагерт, — прямо-таки торжествующе. Один из молодых, но чертовски способных ребят Марлука высказал идею, достаточно элементарную. Ну, знаете, как это бывает, в сущности простая мысль, но никому прежде она в голову не приходила. И все дружно стянают, где были наши мозги, это же элементарно. Короче говоря, завеса задерживает исключительно неорганические предметы. Этот ученый парень оттолкнулся от простой мысли. Многие ведь едят и пьют здесь, но с чужеродным содержимым в желудке через завесу преспокойно проходят. И сделал вывод, очень похоже, органику здешнего происхождения завеса пропускает свободно. Еда и питье — это ведь тоже органика. Коньяк в здешней бутылке завесу ни за что не преодолеет, а вот в желудке запросто. Кстати, это означает, что мы можем приносить отсюда к нам и еду, и напитки. Достаточно их переложить или перелить в нашу посуду. «Есть один ресторанчик...» «Не отвлекайтесь», — сказал Сварок служебным тоном. «Ох, у нас столько свободного времени впереди!» Сварок усмехнулся, а вам не приходит в голову, что я сижу как на иголках? Что мне хочется побыстрее узнать обо всем, что за победой Марлока последовало?» «Извините, командир», — сказал Брагерт, без особого раскаяния на веснущей физиономии. «Я как-то не подумал. В общем, проверить эту гипотезу поручили мне». А я задействовал людей Родрика в Саваджу. Мы с самого начала решили не размениваться на пустяки, вроде котов и прочей подопытной живности, в конце концов не ученые, мы спецслужбисты, и мне была предоставлена полнейшая инициатива, а потому я приказал провести опыт сразу на человеке. Благо человеку это абсолютно ничем не грозило. Парни Родрика вечерком подыскали в одном из кабаков подходящего туриста — приехал без жены или любовницы, а здесь еще не успел найти ночную пташку и отчаянно скучал. Они представились такими же туристами, знающими нужные места, в миг подружились. Он уже принял на грудь изрядно и очень быстро подкинули ему в очередной бокал таблеточку, которая его моментально вырубила на пару часов. Как вы понимаете, не было ничего из ряда вон выходящего в том, что подвыпившая компания уволакивает из кабака вовсе уж вырубившегося друга, Мы его привезли сюда, раздели догола и подняли по лестнице к завесе. Подносили довольно медленно, чтобы в случае чего не набил шишку и носа не разбил. Командир. Он прошел без малейшей задержки. Он лежал голый на балконе и мирно храпел, а мы чуть не плясали от радости. Я не думаю, что мы наткнулись на какого-то уникума. Вывод однозначный. Совершенно голый человек на нашу сторону пройдет, как нож... Через подтаявшее масло, конечно, надо проверить, как обстоит дело с пломбами в зубах и искусственными зубами. Полагаю, в этом случае завеса не пропустят, поскольку не органика. У меня по этому случаю родилась версия. Точнее говоря, я укрепился во мнении, что завесу, а то и сам проход, мастерили на нашей стороне. Ведь если подумать, завеса — идеальная защита от вторжений с той стороны. Она не пропустит не то что пулю или снаряд, но и камешек из рогатки. Вздумай, кто-то отсюда вторгнулся на нашу сторону. Ему пришлось бы посылать ораву совершенно голых вояк с голыми руками. Ну, у любого хватило бы ума этого не делать. Ясно, что с такой армадой вторжение случилось бы на нашей стороне. — Что-то в этом есть, — кивнул Сварог. — Дальше. Ну а дальше у них началась долгая и азартная дискуссия, кого именно следует спасать из ученых. Сгоряча насчитались полсотни кандидатов, ну, по размышлению остановились на дюжине. Вот тут слово взял канцлер и сказал, несмотря на все кажущиеся выгоды, он категорически не поддерживает идею забрать сюда тамошних ученых, поскольку палка о двух концах. Невозможно предсказать, какие именно последствия вызовет их работа. Идеи, не открытые нами самостоятельно, а занесенные извне, возможно, одну пользу, а возможно и неприкрытый вред. Вполне может оказаться, что наши ученые, воспользовавшись чужими, заемными научными мозгами, пройдут мимо чего-то крайне важного, что уже не смогут вовремя заметить и открыть, увлеченные разработкой заемных знаний. Сначала они там взвелись, словно уколотый шилом в известное место. Потом, когда гомон малость приутих, Марлок первым сказал, «Канцлер может оказаться совершенно прав. Последствия внедрения в нашу науку заемных умов непредсказуемы. Они еще с полчаса дискутировали, мучили компьютеры, перекидывались вычислениями, но потом все же большинством голосов признали правоту канцлера. Канцлер умеет убеждать». — Да, есть у него такое обыкновение, — сказал Сворок. Что же, из затеи с вашей спецкомандой ничего не вышло? То — То-то и оно, что вышло. Канцлер предложил другой вариант — спасти определенное количество людей искусства. В этом случае наше искусство, откровенно говоря, не такое уж развитое, нисколечко не пострадает, а вот обогатиться кое-чем может. Ну, на сей раз обошлось без долгих дискуссий. — Ну, хоть так, — проворчал Марлук, — хоть какая-то польза. После консультации с искусствоведами, привлеченными в проект, отобрали девять кандидатур, три художника, впрочем, мужчин только двое, третья женщина, три скульптора, три композитора. Все по-настоящему выдающиеся в своем деле, а восьмерых я услышал только на совещании, а вот Галетто Сумбаратто, точнее его музыку, подхватил вскоре после того, как сюда попал. Вы, наверное, тоже ее знаете. «Осенняя рапсодия», «Корабли в гаване, «Очаровательная беда». К тому же он написал музыку к доброй половине песен тарины тареме Ну, как же знаю, — сказал Сварог. — Все, что вы назвали, еще многое крутят в Академии Боярышника. Куда хочу вас обрадовать, Канила решила вас принять. Вот только насчет тарины я не знал. Я как-то не интересовался происхождением стихов и музыки ее песен. — Кстати, вся музыка к концерту «Печальный рыцарь» — его. — Ну, такого человека, безусловно, нужно вытаскивать, — сказал Сварог. — Всех мы все равно не можем спасти. Попробуем хотя бы нескольких. Ученые и творческие люди — те, кому хуже всего придется в века хаоса. Да и их собратья появятся сотни лет спустя. Насколько я помню, зачатки науки и искусства стали появляться лишь лет через четыреста после шторма. Вот именно. Правда, изъять нам предстоит не 9 человек, а шестьдесят Сами понимаете, жены и дети, родители, кое-кого у по-настоящему любимые братья и сестры, их мужья или жены, дети, было бы слишком жестоко забрать сюда самих творцов, а их родных и близких бросить там. Со статусом все определилось, учитывая особые обстоятельства, Императрица распорядилась сделать их всех ларами со всеми вытекающими отсюда правами, маноры, титулы, долголетие, бытовая магия. «Неплохо», — сказал Сварог, «А как насчет технической стороны дела? Все проработано в хорошем темпе. В день предшествующий шторму, наши группы всех аккуратненько возьмут, в бесчувственном состоянии привезут с самолетами в саваджу и все так же, не приводя в сознание, переправят на нашу сторону». Даже если случится какая-нибудь засветка, и полиция что-то узнает, они не успеют ничего предпринять. У них попросту не будет времени. Это базовая, так сказать, теория. А операции для каждого конкретного случая у нас будет время разработать. В спецгруппу мне выделили 300 человек. Люди Элкона проведут компьютерные расчеты. Командир. Да? Канцлер просил вам передать... Он не будет возражать, если внесете в список Тарину Тореми. Что вы молчите? брагерт подался вперед и напористо продолжал. Никак нельзя допустить, чтобы такая певица погибла в 24 года. Она непременно погибнет. Расписание концертов, вообще жизни у нее составлено на несколько месяцев вперед. И секретом для репортеров не делается. Наоборот, в день шторма она будет на курорте в Кардатале а Кардаталь провалится на морское дно вместе с базой Стагар и изрядным куском земли. Мы обязаны ее спасти, если есть такая возможность. Я... Он замолчал так, словно спохватился и боится наговорить лишнего. Глядя на его упрямое и отчаянное лицо, Сварог не сомневался, даже если не будет такого разрешения, Брагерт наплюет на все приказы и своей властью Тарину Тареме вытащит. Бросьте, Брагерт. — усмехнулся Сворок. Можно подумать, я против. — Напротив. Я как раз собирался уговаривать канцлера спасти и ее. И вдруг оказалось, что упрашивать не придется. Все и так решено. А тут от радости. — Значит, к нам переезжает не только она, но и ее композитор. Вообще прекрасно. Там тоже есть родные и близкие. — Никого, что облегчает дело, — сказал брагер — Отец с матерью лет пять назад погибли в авиакатастрофе, братьев и сестер нет, возлюбленного нет, ну так, мимолетные редкие любовники, она чертовски занятой человек. — Значит, я выделяю для нее отдельную группу? — Ну, разумеется, — сказал Сварог. Он нисколечко не сомневался, что Тарину Брагерт увезет на нашу сторону первой, учитывая, как он любит ее песни, и украдкой вздыхает по ней самой. К тому же наверняка очередность составляет он сам. У вас есть еще что-то касательно здешних дел? Нет, сказал Брагерт, все, что следовало, обговорили. Ну а что касается Анеллы Сабитыш, мои люди уже там и работают. Я сам туда отправлюсь, перед тем, как в кардаталь полетите вы с Яной. Ну, кажется, все о делах. Тысячу раз простите, но в таком случае я вас должен со всей деликатностью выставить, сказал Сварог. «У меня еще односрочная и чертовски деловая встреча, так что сами понимаете». «Конечно, командир, какие тут обиды!» Брагерт взмыл со стула, явно обрадованный тем, что прозвучало в конце разговора. «А ведь точно, — подумал Сварог, провожая его взглядом, — непременно пустился бы в своевольство, и понять его можно. Я и сам готов был пуститься с его помощью, пойди что-то не так. Тарину Тареми просто необходимо спасти». Сотни других талантов погибнут, но мы ничего о них не знаем, а вот Тарину знаем отлично. погибни она в шторме, все равно, чтобы потерять кого-то близкого. Элкон вошел понурый, да что там, откровенно угрюмой. Выглядело все так, словно на рабочем месте, за пультами, он старательно держался изо всех сил, а теперь словно выдернули некий стержень, на котором все и держалось. Уселся опять-таки стараясь не встречаться взглядом со сворогом, сутулившись, уронив руки меж колен. Положительно, тут что-то крепенько не так. Сварог сказал мягко, «Элкон, если уж решились со мной говорить о ваших сложностях, не тяните, черт побери, вы офицер и спецслужбист, давно уже не мальчишка». Все верно, тусклым голосом отозвался Элкон. «Я просто никогда не думал, что произойдет такое». Душа пополам разрывается. «Рассказывайте», — сказал Сварог уже с приказными нотками в голосе. «У меня есть старший брат, работает в магистериуме. Три дня назад он прилетел поздно вечером ко мне в манор и принялся уговаривать немедленно подать в отставку и уйти из девятого стола». Элкон наконец поднял на Сварога тоскующие глаза. «Знаете, он старше на одиннадцать лет». Всегда видел во мне несмышленного малыша, даже теперь. В этом ключе и вел разговор, как я не пытался ему объяснить, что давно уже не малыш. Изрекал с непререкаемым видом. Ему, мол, лучше знать, я, сопляк, должен послушать умудренного житейским опытом старшего брата, желающего только добра. Как будто у меня теперь так уж мало жизненного опыта. Одно твердил, в отставку, как можно быстрее, и прочь от девятого стола, как можно дальше от него держаться. «Интересно», — тихо сказал Сварог, — «очень интересно. Вы ведь не могли не поинтересоваться, что его побудило сделать такое предложение? Даже, я так понимаю, требование, категорическое требование». «Конечно, я спросил». Он отделался одними намеками, иногда, впрочем, довольно прозрачными. По его словам, в ближайшее время произойдут крайне серьезные перемены — И в системе управления, и в самом образе жизни ни одна значительная сейчас персона утратит свой пост, слишком многое изменится и в империи, и на земле, девятый стол будет попросту распущен, и мне лучше держаться подальше от него. Но я твердил одно, я давно уже не мальчишка, повидал кое-что в жизни, и не собираюсь ничего предпринимать на основании одних лишь туманных намеков, он ничего не прояснил. Вел разговор в том же ключе. Старшему брату, взрослому и опытному, виднее, он мне только добра желает, он, ну, свое, я свое. В конце концов он дошел до белого колени, прям-таки взревел. «Пойми ты, идиот, молокосос! Может случиться так, что оставаться в девятом столе будет смертельно опасно!» Посоветовал мне, как следует подумать, выбежал в ярости и улетел. Я и в самом деле долго думал но вовсе не над его требованиями, над тем, чем они могут быть вызваны. Командир, вы не представляете, как мне было скверно. В каком-то смысле это означает предавать родного брата. С другой стороны, в его страдальческом взгляде полыхнула упрямая решимость, «Черт побери, я ведь гвардейский офицер и сотрудник девятого стола. Всем, чего я достиг в жизни, обязан вам, но дело тут не в одной личной преданности». Речь ведь явно идет о государственных интересах, и в этом нет никакой высокопарности. Это ведь не просто о городе, это, это заговор. От вас, алкон, у меня секретов нет, сказал Сварог, как от любого из бравой компании. К тому же никто меня не обязывал хранить это в тайне от своих. Заговор и серьезнейший. Если кратко, если брать требования умеренного крыла, Задумка такая — полностью отстранить от всех дел меня и канцлера, еще нескольких человек из армейского и гражданского руководства, разогнать девятый стол, заставить меня отречься от всех земных престолов, передать Хельстат для вдумчивого изучения магистериуму, свернуть на земле все реформы, запретить самолеты и прочую технику, одним словом вернуться к заветам далеких предков, когда империя во многом напоминала музыкальный ящик с марионетками — а на земле тормозился любой прогресс. Вот такие дела. Элкон выразил свое мнение кратко, но смачно, теми самыми словами, каких мог нахвататься только от гвардейцев во время городского похода. «Совершенно с вами согласен», — сказал Сварог. «Эти планы и эти люди именно такого определения заслуживают, вот только эмоциям предаваться не стоит». Я вам озвучил намерения умеренной части заговорщиков. А там есть еще, мы точно знаем, и радикальное крыло. Эти намерены пойти гораздо дальше. Меня, императрицу и канцлера, предполагается попросту убить. И не только нас троих. Судя по заключительной реплике вашего брата, он даже, если и не принадлежит к радикалам, об их планах хорошо осведомлен. Подозреваю, в их списке на устранение есть и вы. Несмотря на молодость, вы занимаете довольно серьезные посты, и уж, безусловно, в случае каких-то серьезных событий не стали бы сидеть сложа руки, как и вся бравая компания. — Да я бы зубами грыз. — Зубами не следует. — Серьезно, — сказал Сварог, — это примитивно и нерационально. — Я в переносном смысле. — Что ж, даже так? — Даже так, — кивнул Сварог. — Вы бы об этом все равно узнали, разве что чуть попозже, — «Вы в списке тех, кто будет организовывать противодействие. Имеете что-нибудь против?» «Я гвардейский офицер», — упрямо повторил Элкон. «Планы ответных мер будут разрабатываться в самом скором времени, как только мы с императрицей вернемся на нашу сторону. Так что соберитесь и будьте готовы». «Угроза серьезнейшая, Элкон. Какой только сволочи туда не сползлось. Остатки черной благодати...» и черные радуги, убийцы императорской читы. Да, вот именно, Илкон, Я вам выдаю одну из важнейших государственных тайн, но верю, что дальше вас это не пойдет. Есть серьезнейшие основания полагать, что отец Яны был отравлен, а ее мать не погибла в результате несчастного случая на охоте, а была убита. Теперь кое-кто хочет убить и Яну, и еще немало людей». Вы и теперь думаете, что, рассказав мне все, предаете брата?» На лице Элкона не отражалось ни малейшего борения чувств. Он выпрямился в кресле и отчеканил. «Я перестал так думать, еще до того, как пришел к вам. Я в вашем распоряжении, командир». Сварог не в первый раз подумал с оттенком законной гордости, а ведь сумел воспитать настоящих людей из сопляков и соплячек, выросших в роскоши. Такой только в состоянии обеспечить империя.